Глава 2 РЫЦАРЬ пентакрей. Карта Рыцаря Пентакрий описывает человека дисциплинированного и педантичного, порой излишне бескомпромиссного, в силу чего зачастую весьма неудобного в общении. Малый толкователь карт и гадальных арканов, выпущенный под редакцией Общества любителей предсказаний» и рекомендованный для домашнего применения лицам, не обладающим истинным даром «Прозрения». В полудню дождь прекратился, остались сизые лужи, в которых отражались кружевные ограды, да и сами дома, поберевшие, даже будто бы нарядные. Автомобиль медведя давил их, и сизые куски льда, что еще упрямо держались в воде. Мы молчали, не потому, что я зрилась, хотя да, все еще зрилась, но это привычное состояние, а в голове крутилось то самое, про чудовищ.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 «Что-то она там Софья обещала из тканей, почта опять же, а люди, люди — редкость!» «Вон, гряди!» — сказал медведь, и я увидела. По трапу неспешно спускалась дама в роскошной шубе. «Песец? Соболь?» «Соболь вроде темный, так и не научилась разбираться. Главное, что видно шуба, она помрачительно дорогая».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 Медведь сделал шаг навстречу, а я, преодолев трусоватое желание сбежать, потянулась за ним. Желание желанием, но своих не бросают. Мимо дамы с грохотом прокатился грузовик, обдавы ее и шубу тучей брызг. Ну те растворились, не коснувшись драгоценного меха. «Одаренная, чтоб тебе!» «Доброго дня!» Медведь уже добрался до этой парочки. «Полагаю, господин Бекшеев? Госпожа...» «Бекшеева...» Голос у дома оказался низким, и руку она медведю протянула, а тот осторожно пожал. «Ольга Андреевна...» «Матушка...» Поморщился мужчина. «Матушка...»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 Первым шёл юноша в шубе, наброшенной поверх костюма. Шуба была распахнута, показывая то ли костюм, то ли удаль молодецкую, то ли что куда вернее. «Дурь! Ветра у нас такие, что шутить с ними себе дороже. Я вот эту привычку ходить на распашку ещё в первую зиму изжила, и теперь плащ поплотнее запахнула». «Интересная личность». Мягкий голос нового начальства заставил замереть. Юноша двигался быстро, едва ли не бежал, а за ним, перевариваясь ноги на ногу, спешил толстый господин в пальто с меховым воротником. Кто это? Если не смотреть на Бекшеева, не так уж и раздражает. Не сильнее, чем обычные люди. Ольгерд Витордович Герш Салинский. Старший сын и насредник Виторда Ольгердовича Герша.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 «Сам он, еще до войны, закрутил брак с княжной Саринской, воспользовавшись ее непростой жизненной ситуацией». «Случается». «А поскольку иных насредников у рода не осталось, то его императорское величество счёл возможным удовлетворить прошение о наследовании фамилии по женской линии, дабы род не прервался». «И такое случается».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 Не то, чтобы экипажей не было, имелись и тереги, и даже коляска у многоуважаемого Афанасия Евдокимовича, уездного доктора, с завидным упорством отказывавшегося признавать автомобили. Были и тереги, и грузовики, много, и роскошное ландо супруги градоправителя, которое изредка покидало каретный сарай. Имелся старенький форт Петрицкого, державшего этого монстру, чтобы было чем заняться».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 Зима желановна, то есть припроводите, будьте любезны. Медведь занервничал, а когда он нервничал, то всегда начинал говорить много и без толку. Припровожу, куда я денусь. Машина стояла, где и оставили, а рядом переминался с ноги на ногу. Уже знакомый и пухлый господин. Я желаю арендовать ваше авто, сказал он, завидевший меня, и подпрыгнул. Верно, желание переполняло. Невозможно.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 Слегка заикаясь, произнес он и попятился. Н -н -н не не признал вас сразу, премного рад». Мне стало его жаль. Перемерзла, наверное, или просто погода. Всего сразу наварилось, вот и... «Айвар!» — окрикнула я одного из рыбаков, что проходил мимо. «Вон, господам, транспорт надобен. Терега свободна?»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 Ну да, мы были представлены бал потоцких после всего. Она тоже не произносила это слово, вслух, будто бы в нем и вправду имелась какая-то запретная магия, будто сказав война, мы могли ее накрикать, вернуть. Я посмотрела пристальней, а потом закрыла глаза и вдохнула. Так и есть запах, вот в нем дело.